Отношения, построенные на мазохистской зависимости, изобилуют враждебностью к партнеру. Я упомяну лишь три главных источника этой враждебности. Первым являются те ожидания, которые невротик питает в отношении партнера. Сам, лишенный энергии, инициативы и храбрости, он втайне ожидает получить это от партнера. Заботу и помощь, избавление от риска и ответственности, уверенность, престиж и славу. В глубине души, Это всегда остается глубоко вытесненным. Он готов к паразитическому существованию за счет партнера. Эти ожидания никак не могут быть выполнены, потому что ни один партнер, который хочет сохранить свою индивидуальность и свою индивидуальную жизнь, не может им соответствовать. Враждебные реакции и разочарования не принимали бы тех размеров, которых обычно достигают, если бы невротик осознавал степень своих требований к партнеру. В этом случае он просто сердился бы на то, что не получает всего того, что хочет получить. Однако не в его интересах играть в открытую. И поэтому ему приходится представать в качестве невинного маленького мальчика или девочки. Данный процесс, который в реальности является эгоцентрической реакцией гнева, в его мнении искажается. Это не он проявляет эгоцентризм, не считаясь с остальными людьми в своих ожиданиях, это его партнер, пренебрегает им, одурачивает и оскорбляет. Необоснованная, гневная реакция превращается в дурную разновидность морального негодования. К тому же, хотя человек мазохистского типа ради безопасности не может ни на дюйм отступить от своего убеждения в том, что он ничего не значит, он, тем не менее, чрезмерно чувствителен, к малейшему знаку неуважения или пренебрежения со стороны других людей и реагирует на это сильным гневом, который по многим причинам не находит непосредственного выражения. Даже если ему предлагается искреннее дружественное отношение, этой дружбе не придается существенного значения, потому что человек, который ничего не значит для самого себя, не может, по всей видимости, понять, что он много значит для другого, Привкус горечи в отношении к другим людям является одним из основных факторов, ответственных за обострение конфликта между потребностью в других людях и ненавистью к ним. Третий источник враждебности скрыт более глубоко. Так как человек мазохистского типа не умеет устанавливать дистанцию между собой и своим партнером, не говоря уже об отделении, он действительно чувствует себя порабощенным. Он чувствует, что ему приходится принимать условия своего партнера, независимо от того, каковы они. Но так как он ненавидит собственную зависимость, чувствуя ее унизительность. Он склонен к внутреннему протесту против любого партнера, как бы тот ни был заботлив. Он чувствует, что партнер господствует над ним, что он пойман, подобно мухе в паучью паутину. Так как жена и муж часто имеют сходную структуру характера, порой выясняется, что они оба жалуются на невыносимое обращение со стороны партнера. Часть, порождаемой таким образом враждебности, может разряжаться в случающихся время от времени взрывах негодования. В целом, однако, враждебность человека мазохистского типа к партнеру представляет постоянную, неослабевающую опасность, потому что он нуждается в партнере и боится его потерять. При более резком росте враждебности обычно возникает тревожность. Но возрастание тревоги увеличивает, в свою очередь, потребность цепляться за партнера. Порочный круг замыкается, и отделение становится все более трудным и болезненным делом. Конфликт, неотъемлемо присутствующий в человеческих взаимоотношениях индивида мазохистского типа, является таким образом в конечном счете конфликтом между зависимостью и враждебностью.